Квантовая телепортация Все изменилось в 1993 году, когда ученые из IBM под руководством Чарльза Беннета продемонстрировали всем принципиальную возможность телепортировать с использованием эксперимента ЭПР материальные объекты, по крайней мере, на атомном уровне. Примечание Предположим, на мгновение, что можно телепортировать макроскопические объекты, включая и людей. При этом возникает немало тонких философских и теологических вопросов о том, что происходит с душой при телепортации человека. Если вы мгновенно перемещаетесь из одного места в другое, то переносится ли вместе с вами и ваша душа? Патрик Келли в рассказе «Думать, как динозавр» исследовал еще один вопрос этики, связанный с телепортацией. Сюжет рассказа строится на том, что женщина готовится к телепортации на другую планету, но в процессе передачи сигнала возникает сбой. В результате тело путешественницы не уничтожено, нетронутыми остались и ее эмоции, А в месте назначения возникла ее точная копия, которая, естественно, отказывается войти в кабинку для телепортации и быть уничтоженной. Возникает кризис, поскольку хладнокровные инопланетяне, снабдившие человечество этой технологией, рассматривают проблему под чисто практическим углом. Для поддержания равновесия одна из копий должна быть уничтожена подверженные эмоциям люди, не могут так легко разрешить эту проблему. В большинстве фантастических произведений телепортация преподносится как благо. А вот Стивен Кинг в рассказе «Долгый джонт» рассмотрел опасные побочные явления, которыми он может сопровождаться. В будущем телепортация стала обычным явлением и получила название «джонт». Рассказ начинается с того, что отец перед телепортацией на Марс рассказывает детям историю открытия Джонта. Ученый, первым обнаруживший это явление, телепортировал мышей. Но благополучно переносили телепортацию только те мыши, которых предварительно усыпили. Мыши, бодрствовавшие во время переноса, умирали страшной смертью. Поэтому, Людей всегда усыпляют перед телепортацией, это обычная процедура. Единственным человеком, прошедшим через телепортацию в состоянии бодрствования, стал приговоренный преступник, которому за участие в эксперименте было обещано полное прощение. Но после телепортации он умер от обширного инфаркта, успев произнести только «там вечность». К несчастью, сын этого человека так заинтересовался этой таинственной историей, что решил задержать дыхание и не спать. Результат оказался трагичным. После телепортации мальчик внезапно сошел с ума. У него побелели волосы, глаза пожелтели. Он пытается выцарапать себе их. Тайна раскрыта. Если вещество при телепортации переносится мгновенно, то для сознания путешествие занимает целую вечность. Время представляется бесконечным, и человек лишается рассудка. Конец примечания. Точнее говоря, они продемонстрировали возможность передачи полной информации о частице. За прошедшие годы Физики научились передавать фотоны и даже целые атомы цезия. Возможно, через несколько десятилетий ученые смогут телепортировать первую молекулу ДНК и первый вирус. Квантовая телепортация использует одну из самых причудливых особенностей эксперимента ЭПР. В своих экспериментах физики начинают с того, что берут два атома. А и С. Предположим, мы хотим телепортировать информацию от атома А к атому С. Для этого мы вводим третий атом В, запутанный с атомом С, то есть В и С когерентны. Затем атом А вступает в контакт с атомом В и сканирует его таким образом, что информационное содержание атома А передается атому В. В ходе этого процесса атомы А и В запутываются. Но поскольку первоначально В был запутан с атомом С, теперь информация, содержавшаяся в А, передается также и в атом С. Результат таков. Атом А был телепортирован в атом С. То есть теперь информационное содержание А идентично информационному содержанию C. Обратите внимание на то, что информация, содержащаяся перед началом эксперимента в атоме А, была уничтожена. То есть после эксперимента мы не получаем двух идентичных копий. Это означает, что если представить себе телепортацию человека, то человек этот должен будет умереть в процессе передачи, но зато информационное содержание его тела появится где-то в другом месте. Обратите внимание также на то, что атом А как таковой не переместился на позицию атома С. Напротив, С получил от А только информацию, которая в нем содержалась, например, характеристики спина и поляризации. Это не означает, что атом А был разобран и перенесён на другое место. Это означает, что информационное содержание атома А было передано другому атому С. После первого объявления о прорыве между разными группами ученых началось яростное соревнование. Первая историческая демонстрация в ходе которой осуществлялась телепортация фотонов ультрафиолетового света, состоялась в 1997 году в Университете Инсбрука. Через год экспериментаторы из Калифорнийского технологического института провели еще более точный эксперимент по телепортации фотонов. В 2004 году физики Венского университета сумели телепортировать частицы света на расстоянии 600 метров под рекой Дунай по оптоволоконному кабелю, установив таким образом новый рекорд. Сам кабель имел длину 800 метров и был протянут под дунаем ниже системы городской канализации. Передатчик располагался на одном берегу реки, приемник на другом. Одно из возражений, которые выдвигают критики этих экспериментов, заключается в том, что ученые работают с частицами света, фотонами. Пока результат не тянет на научную фантастику. Поэтому очень важным стал другой эксперимент 2004 года, когда квантовую телепортацию удалось продемонстрировать уже не на фотонах, а на настоящих атомах. Это шаг в нужном направлении к созданию реального телепортационного устройства. Физики из Национального института стандартов и технологий в Вашингтоне сумели запутать три атома берилия и передать свойства одного атома другому. Достижение было настолько значительным, что попало на обложку журнала Nature. Другая группа тоже добилась успеха, но уже с атомами кальция. В 2006 году произошло еще одно значительное событие. Впервые в подобных экспериментах был задействован макроскопический объект. Физики из Института Нейса Бора в Копенгагене Института Макса Планка в Германии сумели запутать луч света и газ, состоящий из атомов цезия. В этом событии участвовали многие триллионы атомов. После этого они закодировали информацию, содержащуюся в лазерных вспышках, и телепортировали ее атомам Цезия через расстояние примерно в полметра. Как пояснил один из исследователей Евгений Ползик, впервые была проведена квантовая телепортация между светом, носителем информации и атомами. Примечание. Курт Супли. Top 100 Science Stories of 2006. Discover Magazine. December 2006, page 35. Конец примечания.